Голова седьмая на чужих тропах. Он лежал, не открывая глаз. Впрочем, для того, чтобы видеть, ему не обязательно было открывать глаза. Тело отзывалось болью при малейшей попытке пошевелиться. В голове шумело так, что казалось не понять, где верх, где низ. Совсем как в тот раз. Ауранг не любил вспоминать об этом и старательно отгонял не весь откуда взявшиеся образы. Но сейчас, будто воспользовавшись его слабостью, они подкрались вновь. Когда Керан ушел и оставил его в подземелье одного, в темноте, да еще кинув напоследок несколько туманных слов о похищенной Айюне, для молодого Махнача это оказалось уже слишком. Начальная попытка вырваться на волю была пресечена быстро и жестоко. Здешние стражи имели большой опыт усмирения буйных узников. Били его умело. И после каждой яркой вспышки перед глазами ему от чего-то виделось плоскогорье, метёлки травы, что безмятежно покачивались над ним, и презрительно уходящая от него мамонты. Сколько зим минуло с тех пор? Пять? Шесть? Сколько всего уложилось в эти годы? С поручениями Верховного Жреца Аоранг побывал во многих пределах Аратты. Но возвращаться к родному племени его больше не тянуло. И о том походе он рассказывал немногим и неохотно. А ведь прежде, в детстве... Когда он только начал осознавать себя, это было его затаённой мечтой. Ауранг не раз заводил с учителем беседы о своих предках, подробно расспрашивала жизни махночей. Ему казалось, он знает о них всё, что доступно арию. Да что таить, он поражался дикости сородичей. Втайне он желал о благодетельствовать их, научить грамоте и счёту. Ужели с сознаниями о мире и открытых глаза света из Вархи? Как-то он рассказал о своём дерзком замысле приёмному отцу. Тот лишь покачал головой и сказал, что это плохая затея, но идти искать их стойбище не запретил, а лишь попросил беречь себя и поскорее возвращаться. В стоянку мхночей Ауранк нашёл без труда. Должно быть и впрям кровь подсказала ему направление. Отмахнувшись от предложенного коня, он шёл пешком, куда глаза глядят, не спрашивая дороги, и вышел точно к стойбищу своего рода. Суплеменники, казалось, даже не особо удивились, увидев его, но и не обрадовались, лишь покивали косматыми головами, ткнули, где ему надлежит разводить свой огонь, и будто позабыли о нём. Аоран хотел говорить с матерями рода, но сморщенные хозяйки очагов глядели на него и никак не могли взять в толк, зачем им, а уж тем более детям учить буквы. Под конец беседы они настолько увлеклись разговором между собой, что и вовсе позабыли об Аранге. Тот обиделся, встал и ушёл, но, кажется, этого они не заметили. Почему? Почему? Думал он тогда с горечью, не находя ответа. От чего сородичи не понимают таких очевидных разумному человеку вещей? Он шёл погружённый в задумчивость, чувствуя себя таким одиноким, никому не нужным чужаком, как никогда прежде в храме и с Вархи. Вдруг он услышал надголовой окрик. Здоровые! Он поднял взгляд и увидел маленькую рыжую айху на белом мамонте. Ауранг отпрянул, и мамонт гордо прошествовал мимо. «Пошли со мной к водополю, там весело!» — крикнула она. «Держись за хвост!» Любому арию ее слова показались бы чем-то вроде урчания. Но Ауранг хорошо понимал их. И главное, сейчас он понял другое. Конечно же. Ведь это очевидно. Как он сразу не догадался? Те מחночи, у которых от чего-то нет своего мамонта, живут в роду из милости. Их не гонят, но и не провичают. Они будто тени, утратившие плоть. Больные старики. Вот почему такие необыкновенные способности у ранга Когда чувють воду под землею или никогда не терять направления, которое восхищали его со товарищи по храму, тут вызывает полное безразличие. Просто для них человек беспоправимо ущербный. Считай пустое место. Мне тоже нужен мамонт. Немедленно решил Ауранг, и я его добуду. Не откладывая исполнение принятого решения, он собрался и отправился к большому озеру, к которому приходили не только мохначи со своими косматыми побратимами, но и дикие мамонты. Три раза солнце менялось с луной на небосклоне, пока наконец из высокой травы в утреннем тумане не появились они. Огромный вожак трое молодых зверей Пять мамонтих и их серые пушистые детёныши. Ауранг присмотрел себе вожака. Тот и впрямь был несказанно хорош. Громадная гора тёмно-рыжей шерсти на неохватных ногах, подобных стволам дерева, с длинными бивнями, не изогнутыми, как у мамонта Айхи, а почти прямыми. Так даже ещё красивее подумал юноша. Ни у кого не будет такого грозного побратима. Он поднялся из стровы, вышел на встречу и встал перед вожаком, разведя в стороны открытые руки. "Здравствуй. Я Аоранг", заговорил он. "Я не причиню тебе зла". И вдруг он почувствовал в голове резкий, словно удар отклик. "Убирайся прочь!" Я иду к воде. А Уранк остановился, насупившись. В другое время он, скорее всего, послушался и отступил бы. Но тут на него нахлынули все обиды разом. Нет. Ему нужен этот мамонт. Только тогда дом его предков станет ему по-настоящему родным. Мы слышим и понимаем друг друга. А значит, мы можем быть друзьями. Заговорил он снова. "Успокойся и послушай меня". Его слова остались без ответа. Громко протрубив, мамонт стремительно напал на него. Ауранг почувствовал, как его обхватывает хобот, как он взлетает над землёй. Вот и конец. Но почему? мелькнуло в голове Ауранга. Сейчас он бросит меня в озе и затопчет. Однако бросать с размаху олень мамонт не стал. Крутанул головой и развернул хобот, и аоранк птицы полетел над травой и кустами. Ветки смягчили падение. Он кубарем скатился в траву, скочил и тут же увидел рядом второго мамонта, чуть поменьше, вожака. Тот с разбега ударил его хоботом, так что сбил с ног. Ауранг быстро откатился в сторону, чтобы не попасть под ноги огромного зверя. Но стоило ему приподняться на колено, сзади пролетел ещё один пинок. Вожак стоял по колено в воде и пил, а его молодые собратья развлекались, не давая Аурангу спастись бегством или сказать слово. Под конец махнач уже не понимал, ни где он, ни что происходит. Мир вращался перед ним будто небо и земля были привязаны к тележному колесу и то крутилось, и крутилось. Каждый раз услышав рядом тяжёлую поступь мамонта, он невольно вздрагивал. Вот сейчас наступит, хрустнет хребет и жизнь закончится. Как же глупо. Но вдруг где-то поблизости послышался новый рёв вожака. И точно, позабыв о своей игре, молодь дружно направилась в даль, в свои холодные степи. Уже потом его нашла Айха. Её совсем юный белый мамонт откатил его водой из хобота, а Айха, приговаривая что-то утешающее, стала отпаивать бедняжку ауранга целебным отваром. Затем, услышав его рассказ о мамонтах с необычными бивнями, хмыкнула. Какой же ты глупый. Рыжие степники нам не родичи, они сами по себе. Всякий это знает. Я же не хотел ничего плохого, бормотал юный воспитанник Тулума. Знаешь, при храме солнце есть зверинец, и там не было ни единого зверя, с которым я не смог бы подружиться. Ты думал, все звери тебе друзья? захихикала девочка Какой ты смешной орант Вы ворать и все такие У всех зверей свои пастбища свои охотничьи тропы Разве не знаешь Ходи по своим тропинкам Перейдёшь чужою да обрани жди Степняки не хотели тебя убивать Они просто наказали тебя за то, что ты, ты заступил им дорогу А вот если бы ты встретился близ убца, где-то лязгнуло железо, над головой мелькнул свет. И ты и врод, благородный Киран велел передать тебе этот узелок с едой. Славь его доброту. Рядом с ним упал на пол небольшой свёрток, и решётка снова с лязгом затворилась. Аран пошевелился, повернулся на бок и со стоном приподнялся на локте. Хвала и свархи, мучители ему, кажется, ничего не сломали. Он с подозрением поглядел на узелок. Прежде весьма малознакомый ему Керан был для Махнача лишь мужем сестры Аюны, а значит, родичем, которому он мог доверять. Но последних разговор не способствовал укреплению доверия. Перед мысленным взором юноши встало лицо Керана, раскрашенное будто маска, с нарисованной поверх неё улыбкой за время той краткой беседы государев родищ не сказал вроде бы ни слова лжи а каким-то удивительным образом из правдивых слов и притворной заботы сплелась отвратительная угрожающая его любимому наставнику кливета настороженно словно опасаясь спрятанной в узелке змеи А в ранг развязал сверток, внутри которого обнаружилась глубиная корзинка с теплыми боками. Конечно же, змеи там не было, он бы почувствовал ее присутствие. Но было что-то смертоносное и неприветливое. Юный Махнащ чуял это, как псы ощущают старый, почти выветрившийся запах. В корзинке одна на другой лежали свежие лепешки с козьим сыром. Целая увесистая стопка. Ауранг взял одну и начал обнюхивать. Определенно, яда нет. Он куснул теплый подрумянинный бок и чуть не сломал себе зуб. В лепешке был запечен твердый металлический предмет. Ауранг переломил подарок кирана и замер от удивления. Кроме сыра и пёшка имела весьма своеобразную начинку короткий бронзовый кинжал. Он хочет, чтобы я убежал, с недоумением подумал Махнач. Почему? Уж точно не потому, что числит меня своим другом или хочет помочь Тулуму. Тогда бы он не стал ловить меня на слове, желая возвести на святейшего напраслину. Он положил сюда кинжал, — Должно быть, чтобы я убил охранников. Он задумал нечто хитрое, нечто очень гадкое. Ауранг проглотил кусок лепешки. — Да, — сообразил он, — побег подтвердит мою вину, а значит и любую его клевету. Юноша с оханьем сел, затем встал и медленно прошелся от стены до стены. В самом деле, кости были целы, он мог двигаться. Керен, хочешь, чтобы я сбежал? Но ведь я хочу выйти отсюда. Нельзя допустить, чтобы Ширам обидел Айону. Если он в ярости и ему нужно кого-то покарать, пусть убьёт меня. Мужчина в таком деле стоит против мужчины. Не выпуская лепёшки, Аоранка начал ходить туда-сюда по темнице, временами яростно вгрызаясь в уменьшающийся кусок и мотая головой, чтобы отогнать ненужные мысли. Как бы то ни было, нужно бежать. В конце концов решил он: надо непременно предупредить наставника и спасти Айону. Чувства боролись в его груди, тянули в разные стороны, будто собаки, вцепившиеся в кость. Его ранг поглядел в продушину под сводом, над толстыми дубовыми решетинами, виднелся колочок чёрного неба, оконцы явно над землёй. Конечно, оно слишком мало, чтобы он мог протиснуться. А что, если по-другому? Он поглядел на подаренный ему кинжал, отложил его в сторону, снял с себя оборванную рубаху и скрутил из неё жгут. Затем кое-как дотянувшись, продела жгут между деревянными решётками, завязал и потянул на себя. Дерево затрещало и начало медленно поддаваться. Ещё рывок, и ещё и обмазанные глиной дубовые бруски вылетели из своих гнёзд. Окрылённой удачи я у ранку хватился за край продушины, подтянулся и попробовал выбраться. Но лаз оказался слишком узк. Юноше захотелось взреветь, врезнуть стену кулаком, но он привычно намотнул головой, давя ярость, взял кинжал и начал медленно втыкать его в щель между двумя большими камнями. Наконец, один из них чуть пошевелился. Аоранг вцепился в край тяжеленного камня и принялся раскачивать его, как раскачивают больной зуб. Сначала тот держался крепко, потом начал потихоньку поддаваться, и в конце концов Маханач едва удержался на месте, поймав выпувшуюся стены глыбу. "Теперь протиснусь". Радостно улыбнулся он и полез на оружие. Ему повезло. Во дворе никого не было. Где-то вдали слышались крики и звон оружия. Озираясь, стараясь казаться меньше, аоранг бросился к воротам. Возле них, опираясь лбом на кобью, сидел пожилой стражник и уютно похрапывал во сне. Юноша тихо проскользнул мимо и, выбравшись на волю, бегом устремился к храму. На улице Неподалёку от главных ворот храма стоял отряд городской стражи. Ауранг, пользуясь тем, что отлично видел в темноте, насчитал больше 30 человек. Можно было предположить, что они охраняют святилище, но судя по оградкам, выставленным поперёк дороги, приказ звучал коротко и чётко: никого не впускать, никого не выпускать. Как это странно. Подумал о Уранг, чувствуя, как растёт его тревога. Неужели государь Аратт отдал приказ о садить собственного брата? Быть такого не может. Он ещё некоторое время следил из темноты за сидевшими у костра городскими стражами. Они подходили, отходили, обмениваясь пустыми фразами. Здесь так просто не пройти, раздумывал воспитанник Тулума. Если они ни с того, ни с сего задержали меня и без всякой причины бросили в темницу, то уж после того, как я сбежал оттуда, словом, надо искать другой путь. А что, если попробовать через зверинец? Наверняка там тоже выставили охрану, но едва ли столько человек, сколько здесь, да и Аурранку хмыльнул, глядя на сидящих у костров стражников. Можно с ними поиграть. Он тихо двинулся в обход храма, стараясь держаться в тени. Главный храм Исвархи целиком занимал одно из возвышенностей столицы. Место разве что самую малость поменьше, чем городок где-нибудь в глубинке. Ауранг шел быстро и размашисто, постоянно оборачиваясь, чтобы не пропустить ночной дозор. Однако улицы верхнего города были настораживающе пусты. Конечно, ночь есть ночь, и арьям в такую пору не пристало бодрствовать. Но нет-нет да встретишь спешащих по делам слуг, бьяров-метельщиков, убирающих улицы, да и тех же стражников, будь они неладны. Сейчас же улицы будто вымерли. Лишь вдали со стороны городских ворот слышались невнятные крики, и в воздухе пахло гарью. Надо будет узнать у святейшего тулума, что вообще происходит, подумал Махнач. Уж не осаждают ли люди государя крепость Нахов, чтобы отнять у безумца Ширама Аюну? Ему до боли захотелось сейчас броситься туда к твердыне детей змея, чтобы самому вырвать из их лап любимую. Он остановился, может, так и сделать. И снова внутри его будто схлестнулись в драке два зверя. Первым делом я должен предупредить учителя об опасности, подумал он, запрещая себе сомневаться. Против него готовится заговор, и кто ему расскажет, если не я? А если меня увидят у крепости Наххов, то сразу же схватят. Ни Аюна не спасу, ни святейшего, и сам без головы останусь. Он глянул на тёмное небо. Скоро будет светать. Надо поспешить. Он успел как раз вовремя, притаившись в кустах неподалёку от задних ворот, ведущих в зверинцу. Рядом с ними на широком каменном мостике скучают, топтались строем стражников. Пожалуй, на ночью бы не составило труда скрутить их и завязать узлом, но дело требовало скрытности. И сейчас представлялся очень удобный случай. Ворота зверинца отворились, и на повозке, запряжённой парой быков, выехал пожилой возница. До глаз замотанной тканью, пропитанной кислым вином, стражники, у которых подобной защиты не было, с проклятиями шарахнулись в стороны. Полный навоз и телег ароматом слабо напоминал о цветущий сад. Куда ты прёшь со своим дерьмом? — заорал старший из стражников. — Приказа не слышал! Храм покидать запрещено! — С позволения сказать, — почтительно откликнулся раб, — это не мое дерьмо, а звериное. Ауранг замер в кустах. Как бы привлечь внимание возницы? Он вздохнул и прикрыл глаза, мысленно обращаясь к быкам. Скоре, отвечая на его зов, они замедлили шаг и медленно повернули тяжёлые головы в её сторону. Возничий поглядел туда же, и, остановив телегу, принялся обстоятельно рассказывать стражникам. Вот это, к примеру, бычье, а вон там ослиные. Тут, извольте заметить, козьи, указывал он, разворачивая быков так, чтобы те оказались между стражниками и аурангом. Тот Стримглав кинулся в его сторону и спрятался за деревянным бортом телеги. "Ты что же издеваешься? Как можно? Я думал, вы для себя интересуетесь. У нас многие для полей и огородов навоз берут. Полагают, что ежели из храмового зверинца, то с особой благодатью. А как по мне? Вощик скосил глаза на Ауранга и продолжил тише, будто открывая страшную тайну. Дерьмо, оно и есть дерьмо. Да какая разница? рявкнул командир заставы. Все рату скорбит по государю. Ой, не говорите. Мне и самому его так жаль, что и не пересказать. Да только быки, когда в грусти, они лишь пуще. Ладно, кати уже суду, чего встал? Ну, как скажете. Вощик хлестнул быков. А то может Сибе наберёте. А Уранк тем временем уже проскочил внутрь двора и успел спрятаться за ближайшей клеткой. Привратники, затворив ворота, бросились к нему со всех ног. А Уранк, тут все говорят, что тебя обвинили в измене и гнали в подземелья. Как ты спасся? Махнаш поглядел на светлеющее небо. Потом расскажу. А сейчас время созывать куниц. Служители-зверинцы побежали за клетками, и в самом деле наступало время заканчивать ночную охоту этих юрких зверьков. Кунис в храме Исвархе было великое множество. Каждую ночь служители запускали их в храм, и взращенные на крысином мясе хищники пускались истреблять серых хвостатых вредителей, которые грызли и портили все, до чего добирались. Но к рассвету, когда начиналась первая служба, куницы должны были снова находиться в клетках, дабы не крутиться под ногами жрецов и не отвлекать их от обрядов и гимнов. Конечно, с этим делом служители справились бы и сами, но только воспитанник Тулума мог войти в храм, поманить первую попавшуюся на глаза куничку, и все они радостно и гурьбою стремлялись к нему». Раздевая зубастую пасть, они наперебой хвастались о урангу удачной охотой, и для каждой у него находилось доброе слово и угощение. Если ауранги не было, служителям приходилось выискивать стремительных зверьков по всему храму, приманивая их лакомствами. А те всё нарывали улезнуть, забившись в какую-нибудь щель, чтобы потом нагло распушив хвост разгуливать по льдорию с вархи. прямо во время богослужения. Это место им почему-то нравилось больше всего. Ауранг считался хранителем храмового зверинца, хотя никто никогда не назначал его таковым. Даже без оглашения воли святейшего Тулума всякий и сам понимал, чье слово здесь будет решающим и окончательным. Ауранг долго мог о чем-то беседовать с медведем, И, как казалось прочим служителям, не просто разговаривать, а спорить, вызывая у матерого зверя то веселье, то негодование. Даже угрюмые злобные туры, завидев ауранга, поднимали рогатые головы и приветственно фыркали, когда он подходил к ним и заботливо спрашивал о здоровье. Ауранг прошел мимо длинного ряда с калетками для жертвенных животных и птиц. Все они были обречены, но воспитанник верховного жреца знал, что как только их дух расстанется с плотью на жертвеннике, то сразу соединится с духами Свархи в небесном сиянии, наполняя радостью всё живое. В отличие от прочих зверей, которым предстояло снова и снова рождаться заново. В дальней трети зверинца обитали особые звери, которым порой открывалась воля Исвархи, Большую часть времени они проводили без клеток. Лишь когда храмовые слуги привозили еду, звери возвращались к кормушкам, чтобы отобедать, а заодно и пообщаться со своими вожатыми жрецами. Первым и лучшим среди них был сам Аоранг. Звери — псы от совсем мелких гадательных собачек до огромных, почти стеленка у ханов — Каких в старые времена лесовики использовали для охоты на медведя, а сейчас для боя. Чёрные вороны подозрительно глядящие на всякого, кто смел подойти близко. Священные белые иконы. Все они, завидев умыхача, спешили к нему без всякого зова. Чаще всего обитатели этой части зверинца тосковали по родине, жаловались о урангу на тесноту. и обилие чужих запахов. Мохнач как мог подбадривал их, выслушивал долгие сетования, давал советы и следил, чтобы никто из доставленных сюда животных не страдал. Дальше тянулись загоны всевозможных диковинных зверей, редко встречавшихся в самой Аратте и привезенных из-за ее пределов. Обычным смертным их старались не показывать, чтобы не смущать их, Величие непостижимого замысла и свархи не весть зачем сотворившего подобные существа. Особенно привлекал молодых жрецов странный длинноногий зверь со змеиной шеей и увенчанной рогатой головой. Судя по тому, как гордо выступало это животное, оно наверняка считало себя неописуемо красивым. Как утверждали знающие люди, ударом копыта это существо могло сломать спину степному льву. Однако меру любивее и ласковее его было поискать, не найдёшь. И наконец, в отдельной клетке жил любимец оранга, котёнок соблизупца, прозванный им Рыкун. И впрямь, грозно рычать он начал едва ли не с измальства. А теперь он был уже больше самого крупного ухана, медвежьего пса. Проходя мимо его клетки, Ауранг не удержался, остановился и почесал за ухом приникнувшего к прутям детеныша. Тот терся о его руку, блаженно урча и тыча с носом в ладонь. — Потом, потом угощу, — пообещал Мохнащ, — не до тебя сейчас. Сомлизоби согорчённо вздохнул и укоризненно глядя на оранга, улёкся ожидать его возвращения.